Это же место, это же время. Если бы Поляков умел читать мысли, да ещё и владел китайским языком, последняя, кстати, в поставленном условии и самое сложное, он удивился бы тому, что думает о нём Джан. Хотя бы по причине абсолютного несоответствия его мыслей и действительности. Проще говоря, в преддверии первого в его жизни реального боя колбасило Сергея до тремора рук. Смешно. Полякову всегда казалось, что тремор у дел стариков Ну вот, сподобился. И ведь главное, бой ещё даже не начался, просто танки на дороге появились. Инстинктивно он подтянул к себе автомат. Опытный полтавец настоятельно посоветовал штабельному Макарову прихватить ещё и нормальное. Он именно так и сказал нормальное оружие. Благо проблем с этим не было. Точнее, на складе прапорщик было попробовал что-то вякнуть грозя неминуемыми проблемами. Я замер, словно кролик, наудаво оглядывая на пистолет в руке полковника, направленный минуточку точно в его твёрдокаменный лоб. Нет человека нет проблемы, как-то исключительно ласково сказал полтавец, и автомат материализовался как по волшебству, и что характерно, без малейших бюрократических проволочек. Этот автомат и привёл Сергея в чувство. Холод и успокаивающая твёрдость стали в руках. Есть всё же вооружение и какая-то первобытная магия. Дальше Поляков наблюдал за происходящим уже без особого волнения, вправду без особого интереса. Хотя наблюдать за происходящим со стороны было познавательно. Впервые он наблюдал бой не с экрана монитора, а находясь в гуще событий. Ну и, конечно, ракурс совсем иной. С точки зрения тактики ничего нового он, конечно, не узрел. С урок Леночка реализовали тактическую схему, которую они все вместе уже многократно отрабатывали как на тренировках, так и в бою. По сути, она у них была основной в игре атаки обороны. Почему нет? Ведь работает. Зато воочью можно было оценить разницу действий тех, кто находится в едином информационном пространстве, а игроки сидят локоть к локтю, куда уж ближе? И тех, у кого это пространство весьма относительное. Даже без применения системы РЭП японцам всё равно приходилось тратить какие-то секунды на обмен информацией, и это стало для них роковым. Рёфаруди, горящие танки, потом ещё разбегающиеся враги. Поляков только когда всё закончилось, сообразил что стрелял по нему вместе со всеми и попадал уж в чём в чём, а в этом он не сомневался. И никаких угрезений совести, приступов тошноты и прочих ужасов, которые так любят расписывать в приключенческих романах. Обычная работа, именно так воспринималось происходящее. Зато полковник начал смотреть на него малость иначе. Уважение во взгляде прибавилось, что ли. Колонну тонкисты разнесли в брызги кровавого шлака. Впрочем, что именно так и будет, Поляков не сомневался изначально. Всё же и сурка, и собственную жену он изучил более чем достаточно, чтобы уверенно делать такие прогнозы. Опять же, вживую последствия танковой атаки он видел впервые, но плевать не тянуло. Даже когда с трёх шагов рассматривал погибшего водителя автоцистерны, рванула она знатно, потом загорелась, и японец из своей кабины попросту не успел выпрыгнуть. Да и не пытался особо. Видать, погиб до того, как моска осознал происходящее. Осколки обтисали его, как ту буратину, затем сверху плеснуло горячим топливом. Не слишком аппетитное зрелище, да. Запах тоже соответствовал, и у кого-нибудь более впечатлительного мог вызвать серьёзные проблемы с пищеварением. Но Сергей твёрдо решил не обращать внимания на подобные издержки войны, и это у него, как ни странно, вполне получалось. С куда большим интересом, чем кучу сжжённой техники, он рассматривал подбитые танки. Они к слову не слишком-то хорошо горели. То ли конструктивные нюансы, то ли просто японцы на славу поработали, конструируя систему пожаротушения. Впрочем, сгорел вражеский танк или нет, если по любой осталось за тобой не принципиально. Эвакуировать для ремонта его всё равно не смогут. Приятным бонусом шла возможность рассмотреть вживую результаты попаданий снарядов и к слову оценить их воздействие на японскую технику. Актуальнейший момент стоит признать. Самой большой проблемой русских танков теоретически были относительно слабые бронебойные снаряды. В отличие от капитально перестроенных моделей, которые Поляков обкатывал недавно в Польше, имевшиеся в наличии экземпляры были именно приспособлены под их группу. Стало быть, и орудия имели те же ограничения, что и установленные на серийные машины. С другой стороны, и Т-10 не откровение в современном танкостроении. Во всяком случае, с последней модификацией Абрамса или Никночи будет помянута новая меркавые с её жутким орудием, сравнивать нет даже смысла. Да и бели их в борт. Поляков как раз срезал с брони третьего по счёту танка. Одно и то же, честно говоря, броню проткнули как картонную. Экипаж частью погиб, частью сбежал. Пожара не было. Детонации боезапаса тоже, когда его отловил полтавец. Ну что? Да ничего, откровенно говоря. Сергей отряхнул испачканые в копоти рукав, добившись лишь, что сажа теперь была и на кистях рук. С этим бы справился кто угодно, как думаете, они купятся? Надеюсь, хмыкнул полковник. Здесь им прямая дорога к авиационному заводу, а это как ни крути, стратегический объект. И объезжать тяжело и долго. Раньше в этих местах возделывали рис, так что считай, вся местность одно сплошное болото, оляковке внул. Он это, конечно, и так знал. Но ещё раз услышать, не то чтобы это было важно, однако же на нервы действовало успокаивающе. Третья атака, значит. Скорее всего, кивнул полтавец. Уж кто кто, а он успел изучить тактику японцев. В свои танковые спецподразделения, в которых, как подозревали аналитики, используют группы аналогичные их собственной, противник применял иначе. Более логично, без всяких метаний. Русские постоянно экспериментировали пытались нащупать для них оптимальную нишу, то играя от обороны, то пуская в свободное плавание, то ставя настрие и атаки, а то выдумывая что-то ещё. Японцы же придавали ихно усиления обычным частям в местах, где встречалось упорное сопротивление, подавить которое обычным способом выглядело черезчёрз затратно. С точки зрения материальных затрат наверняка эффективнее. Вот только сейчас у русских танкистов появлялся шанс доказать что их вложения в универсальных солдат тоже не испальцевысасаны. А может и вторая. Нет, вряд ли. То, что сейчас произошло, всего лишь щелчок по носу. Больно, обидно, но и только. Свои козыри они выложат только когда будут уверены, взламывать нашу оборону стандартными методами обходится слишком дорого. Полтавцев оказался прав. Всё же опыт не пропьёшь. Через сотни спустя в небе загудели, уверенно приближаясь двигатели самолётов. Но откуда-то с севера навстречу им стартовали две ракеты. Мощный взрыв, скрываемый тучами, а потом ещё один, глухой и далёкий. И на земле подтвердили: зенитчики старались не зря. А чуть позже полковник сообщил, что удалось свалить F-2, точнее Mitsubishi F-2, среднего качества истребитель-бомбардировщик, по сути, перелицованный F-16. Не самый желанный трофей, разумеется, но тоже неплохо. На следующий день утром к позициям русских В ночь на 1.0 японские танки, однако, проявлять особую настойчивость в атаке не стали и, потеряв две машины, отступили. Теперь оставалось лишь ждать, когда японцы решат нанести полновесный удар, и решат ли вообще, учитывая, что дела на фронте у них несколько ухудшились. Всё же Китай огромная страна, заводов много, и сейчас они стремительно наращивали производство. Конечно, в спешном порядке разворачивающаяся по штатам военного времени армия будет уступать профессионалам, которых японцы уже перемололи. Это плохие солдаты, но их будет много, и техники у них тоже.